Все заново. В августе 1918 года Всеволод Емельевич Мирхольд вступил в Российскую коммунистическую партию большевиков. Никто из видных деятелей театральных на такой шаг еще не отважился, никто сразу же не последовал примеру Мирхольда. Как бы в награду за смелость Мирхольд вдруг нежданно-негаданно получил то, о чем он мечтал, настоящую революционную пьесу. 27 сентября Маяковский позвал его к себе и прочел ему Луначарскому и небольшой группе друзей «Мистерию Буф». По словам Маяковского, отзывались роскошно. Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет. сел сразу же загорелся. Поволок Маяковского в Александрийский театр собрал всю труппу и провозгласил «Товарищи, мы знаем Гетте, мы знаем Пушкина. Разрешите представить крупнейшего поэта современности Владимира Владимировича Маяковского». После паузы он добавил, что Маяковский сейчас прочтет пьесу, которую рекомендует театру «Нарком просвещения Луначарский». Маяковский покосился на икону, висевшую в красном углу актерского фойе, и, не улыбаясь, мощно язычно начал читать. Уже к концу пролога, когда прозвучали слова «Сегодня над пылью театров наш загорится девиз. Все заново. Стой и девись». Александринские актеры смотрели на поэта с нескрываемым ужасом. Когда же дело дошло до кощунственной пародии на библейскую легенду о всемирном потопе, некоторые пугливо крестились. Маяковский дочитал, закрыл рукопись, вопросительно посмотрел на артистов, все молчали. Никто ни слова не произнес, пока Мейрхольд в упор не спросил, согласны ли актеры драмы разыграть мистерию був к первой годовщине октября 7 ноября 1918 года. Тут кто-то промолвил, что времени слишком мало, за месяц не управимся. Кто-то промямлил стихи, да вообще заучивать трудно. А такие... Маяковский иронически улыбался. Когда они обруку с Мирхольдом вышли на Невский, Всеволод Емельевич категорически объявил. «Маяковский, не сомневайтесь, мистерию Буф мы поставим. Сами наберем актеров и сыграем где угодно, хоть...» «Цирки Чинизелли, например. Хотите в цирке, Маяковский?» «Даже лучше». Цирк Мерхольду получить не удалось, пришлось удовлетвориться залом театра музыкальной драмы. Но так ли и начали, никакая сила его остановить не могла. Трудности его только распаляли, он сокрушал все препятствия, возникавшие на пути к спектаклю. Теперь и правда его охватила лихорадочная напряженность. Ведь у мистерии Буф Маяковский, словно угадывая надежды Мирхольда, сумел мобилизовать на службу новому революционному театру простонародные приемы балагана и цирка в смелом сочетании с героической патетикой. И все, что пробовалось, впрок заготовлялось в студии на Бородинской, это ни на что не похожая пьеса позволяла наконец-то применить, двинуть в бой. «Мистерия Буф» — первая полностью и насквозь политическая пьеса в истории русского театра. Пьеса и без любви, и без интриги, даже без сюжета в прежнем его понимании. «Заслуга Маяковского», — писал Осип Мандельштам, «в применении могучих средств наглядного обучения для просвещения масс». Подобно школьному учителю, Маяковский ходит с глобусом изображающим земной шар и прочими эмблемами наглядного метода. Отвратительную газету недавней современности, в которой никто ничего не мог понять, он заменил простой здоровой школой. И Маяковский весело вертит свой глобус в его простой здоровой школе. Просвещение превращается в агитацию, агитация же ведется задорно, со звоном. Сила и меткость языка. Как точно указал Мандельштам, сближает Маяковского с традиционным балаганным раяшником. Представление замышлялось как героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи. Участники спектакля должны были стать не только актерами, но одновременно и клоунами, шутами и акробатами, чтобы без церемоний связать пародийное переложение библейской легенды с реальностью текущего момента. И с мечтой о будущей земле обетованной. Помещение, где работал театр музыкальной драмы, Маяковский и Мерхольд сумели при активной поддержке Луначарского Чарского отвоевать на три дня. Актеров набрали по объявлению, опубликованному в газетах 12 октября 1918 года. Меньше чем за месяц до премьеры. Оформлял постановку Супрематист Малевич. Режиссерами спектакля были и все мир Хольт, и Владимир Маяковский. Премьера состоялась 7 ноября 1918 года, в первую годовщину октября. Эту дату все художники, принявшие советскую власть и готовые восславить революцию, рассматривали как самый подходящий случай, чтобы дать бой искусству консервативному, замкнувшему свои уста в неприязненном молчании. Десятки тысяч метров холста раскрашивались для уличных празднеств. Один только Натан Альтман раскрасил 20 тысяч аршин ткани. «Левое искусство», — писал Тугенхольд, — «не только украшало улицы, но выполняло революционную миссию, закрывала собою святыни, дворцы и памятники, разрушая их привычные облики новыми формами, как, например, Альтман». Александровскую колонну на Дворцовой площади. Оно взрывало и подрывало старые рабские чувства. Это была та разрушительная работа, которую требовала психология момента. В первой постановке «Мистерии Буф» возвышенно-патетической строй монолога человека, просто и атакующая энергия всей группы нечистых пролетариев, намеренно контрастировали с шутовским изображением чистых эксплуататоров. Нечистые были в одинаковых серых костюмах. Малевич стремился представить их всех, независимо от национальности и профессии, единой массой трудящихся. Так возникла идея актерской униформы, проза одежды, впоследствии неоднократно применявшейся Мерхолдом. В колорите декорации господствовал холодный стальной оттенок, только в раю писал февральский со слов Малевича, облака изображали анилиново-розовые, голубые, малиновые пряники. Земля обетованная предстала в виде царства механизмов, сталь, железо. Таким виделась грядущая. Сатирический показ эксплуататоров чистых обладал и балаганной грубостью, одновременно политической четкостью. Один главный, классовый признак исчерпывал все содержание образа. Поп есть поп, купец есть купец. Купчина. Этим все сказано, оттенки никому не нужны. Социальные маски приняли на себя миссию сатирического обличения. Вокруг них бушевала стихия площадного озорства. В аду на сцену из люков выскакивали красные черти и как заправские акробаты кувыркались, прыгали, плясали. Делали спектакль в торопях. В помещении музыкальной драмы репетировать было трудно. Служащие театра не давали Малевичу ни красок, ни клея, ни гвоздей, запирали входы в здание, не допуская туда чужих, то есть Мерхольдовских актеров. Да и собрать всех этих актеров вместе практически не удавалось. Мерхольд и Маяковский репетировали с теми, кто приходил, обучая их и азам сценического поведения, и произнесению стихов. В самый вечер первого представления некоторые актеры худо ли, хорошо ли, но все же обученные Мирхольдом стали пропадать загадочно и бесследно. Одни, видимо, получили в этот праздничный вечер более выгодные приглашения, другие побоялись участвовать в большевистской манифестации. А потому многие исполнители вынуждены были экспромтом, без подготовки, сыграть по две, а то и по три роли. Самому Маяковскому в день премьеры пришлось играть не только человека просто, но и еще и Мафусаила и кого-то из чертей. Еще до премьеры «Мистерии Буф» Луначарский опубликовал в газете «Петроградская правда» самый сочувственный отзыв о пьесе и загодя высказал уверенность в ее успехе. Он утверждал, что текст понятен всякому, идет прямо в сердце рабочего человека, красноармейца, представители крестьянской бедноты позднее нарком просвещения писал, что именно мир ему одному удалось с успехом приспособить футуризм к плакатно-митинговому периоду нашей революции. Плакат и митинг были нужны для революции, и вместе с тем хоть в некоторой степени мирились с футуристическим подходом. Футуризм мог дать плакат и мог дать остроумно инсценированный митинг. Тут, правда, нужна оговорка. В статьях и речах Луначарского 20-х годов понятие «футуризм» употребляется в расширительном смысле и под футуристами они имеют в виду всех левых мастеров самых разных устремлений, от действительных футуристов, кубистов, супрематистов, вплоть до имажинистов. Мирхольд сплошь и рядом попадает у Луначарского в футуристы. Говоря о том, что Мерхольд приспособил футуризм к революции, Луначарский прежде всего имел в виду, конечно, союз Мирхольда с Маяковским. Но в мистерии буф футуристической усложненности образов нет. Тут, слову поэта, свойственна точность удара, оно с плакатной силой врывается в сознание слушателя, обладая афористичностью, Наровит запомнится. Если футуризм и присущ все-таки мистерии Буф, то лишь в изначальном и буквальном значении термина, как устремленность в будущее, как ненависть к прошлому, к старому отжившему строю, а заодно, конечно, и к старому искусству. Вот почему в прологе пьесы Маяковского высмеивались гардеробы театров и по замыслу поэта, Нечистые раздирали в клочья занавес, замалеванный реликвиями старого театра. Мерхольд спектакль решил сделать проще. Актеры рвали на клочки афиши старых петроградских театров, противника без обиняков называли по имени. Речь шла не о старом искусстве вообще, а о вполне конкретных, находившихся тут же, по соседству всем известных и прославленных театрах. К моменту премьеры «Мистерии Буф» Псеволод Вильевич, Покинул бывшую императорскую сцену, где прослужил почти 10 лет. Ему стало тесно в стенах Александринки и Мариинки, скучно, с маститами актерами. Тянуло к молодежи, требуя незамедлительного обновления репертуара и боевой политической активности театра, он хотел одновременно широко, с большим размахом, поставить дело воспитания актеру С этой целью Мерхольд организовал в Петрограде курмасцеп, Так сокращенно именовались курсы мастерства сценических постановок, однако они просуществовали недолго. В ту пору он многое затевал, многое организовывал, но столица молодой республики советов жила в суровых условиях гражданской войны, не такого рода начинаниям. Единственное, что Миркольд тогда, в 1918 году, сумел довести до конца постановка мистерии Буф. Спектакли, который сыграли только трижды, но который прежде всего благодаря участию самого Маяковского имел шумный резонанс. Даже критик Левинсон, раздраженный желанием Маяковского и Мирхольда угодить новому хозяину и указывавший на немощи выполнения и в декорациях, и в игре актеров, признавал, что когда автор сам произносил стихи, фактура их казалась внушительнее, Ритм покорял слух, каждая короткая тяжкая строка будила длительный резонанс, словно пуля, ударившаяся в стену. И пока звучал мелодический и мощный голос, акустическое очарование не расточалось. Если так писал человек, абсолютно неприемлющий пьесу по соображениям политическим, то, значит, в спектакле, пусть и далеком от совершенства, многое прозвучало сильно, покоряло слух. И наспех слаженная мистерия буф Маяковского и Мирхольда открыла первую главу истории советского театра.